Глава 6. Послушайте. Билли Пилигрим говорит, что он попал в немецкий город Дрезден на следующий день после того, как ему сделали укол морфия в британском бараке, стоявшем посреди лагеря уничтожения для русских военнопленных. В тот январский день Билли проснулся на рассвете. В маленьком больничном бараке не было окон, а зловещие свечи потухли. Свет шел только сквозь мелкие дырочки в стенах и сквозь мутный прямоугольник неплотно прилаженной двери. Маленький Поль Лазарро со сломанной рукой храпел на одной койке. Эдгар Дарби, школьный учитель, которого впоследствии расстреляли, храпел на другой. Билли сел на койку. Он не знал, какой сейчас год, на какой он планете, но, как бы ни называлась планета, на ней было холодно. Однако Билли проснулся не от холода. Его била дрожь и мучил зуд от какого-то животного магнетизма. От этого болели все мускулы, как после тяжелой муштры. Животный магнетизм исходил от чего-то за спиной Билли. Если бы Билли попросили угадать, что там такое, он сказал бы, что там, на стенке за его спиной, огромная летучая мышь-вампир. Билли отодвинулся в дальний угол койки, прежде чем обернуться и взглянуть, что там такое. Он боялся, что животное упадет ему на лицо и чего доброго выцарапает глаза или откусит его длинный нос, и он обернулся. Источник магнетизма и вправду был похож на летучую мышь, но это было пальто покойного импрессарио с меховым воротником, оно висело на гвоздике. Билли осторожно пододвинулся к пальто, поглядывая на него через плечо, чувствуя, как магнетизм усиливается. Потом он обернулся и, стоя на коленях на койке, осмелился пощупать и потрогать пальто. Билли искал источник радиации. Он нашел два небольших источника, два твердых комка, зашитых в подкладку. Один был похож на горошину, другой по форме напоминал крошечную подковку. Через радиацию, исходившую от этих комков, Билли получил указание. Ему сказали, чтобы он не старался узнать, что это за комки. Ему посоветовали удовольствоваться сознанием, что комки могут делать для него чудеса, если он не станет допытываться, из чего они состоят. Билли охотно принял эти указания. Он был благодарен. Он был рад. Билли задремал и снова проснулся на койке в больничном бараке. Солнце стояло высоко. За окном слышались звуки, напоминающие о «голгофе». Сильные люди копали ямы для столбов в твердой, как камень, земле. Это англичане строили себе новый нужник. Они уступили старый нужник американцам вместе со своим театром, тем бараком, где устраивали праздничную встречу. Шесть англичан прошествовали через больничный барак, неся бильярдный стол, на который были навалены тюфяки. Тюфяки переносили в помещение около больничной палаты. Сзади шел англичанин, который сам тащил свой тюфяк и нес еще мишень для стрельбы. Это был тот, кто играл роль Золушкиной крестной, голубой феи, тот, кто избил маленького поля Лазаро. Он остановился у Койки Лазаро и спросил, как тот себя чувствует. Лазаро сказал, что после войны он его убьет. Да ну, большую ошибку допустили, сказал Лазаро. Кто меня тронул, уж лучше бы сразу убил, не то я его убью. Голубая фея знал толк в убийствах. Он сдержанно улыбнулся Лазаро. «Но я еще успею тебя убить», — сказал он, — «если ты мне докажешь, что так будет правильнее». «Иди ты знаешь куда». «Напрасно думаешь, что я и там не побывал», — сказал голубая фея. Голубая фея ушел снисходительно, улыбаясь. Когда он вышел, Лазару пообещал Билли и бедному старому Эдгару Дарби, что он за себя отомстит, а месть сладка. «Слаще ничего на свете нет», — сказал Лазару. «Пусть только кто попробует меня уесть, уж я его заставлю поплакать». «Пожалеют, мать их, а я только захохочу во всю глотку. Мне плевать, юбка на нем или штаны. Меня самому президенту США не уесть, я и ему башку сверну». «Вы бы посмотрели, чего я сделал с тем псом?» «С каким псом?» — спросил Билли. «Укусил меня, сукин сын. Достал я тогда кусок бифштекса, достал пружину от часов. Разрезал я эту пружину на кусочки, а кусочки заточил на концах. Острые стали, как бритвы. Засунул я их в бифштекс, в самую середину, и пошел туда, где этот пес сидел на цепи. Он опять на меня укусить хочет. А я ему говорю, «Брось, песик, давай дружить, зачем нам ссориться?» «Я на тебя не сержусь». Он и поверил. «Поверил?» «Да, я ему бифштег сбросил. Он его одним глотком слопал. А я постоял, подождал минут десять. Глазки Лазару заморгали. У него сразу кровь из пасти пошла. Как завоет, так по земле и покатился, будто его ножи сверху режут, а не изнутри. Кусать сам себя начал, будто все кишки хотел выкусить. А я хохочу, я ему говорю, правильно, правильно, песик, вырви из себя кишки. Это я там у тебя внутри сижу». С ножечками, понял? Такие дела. Спросят вас, что самое приятное на свете, сказал Лазару. Вы так и говорите, месть. Кстати, когда Дрезден впоследствии разбомбили, Лазару совсем не радовался. Он сказал, что с немцами ему делить нечего, и еще сказал, что любит расправляться с каждым врагом поодиночке. И еще он гордился, что никогда не задел случайного зрителя. «Никогда Лазару не тронет человека, ежели тот его не обидел». Тут вмешался бедный старый Эдгард Дарби, школьный учитель. Он спросил Лазару, не собирается ли он и англичанину, голубой феи, скормить бифштекс с пружинами. «Дерьма», — сказал Лазару. «А он роста немалого», — сказал Дарби, который и сам был немалого роста. «Рост тут ни при чем», — сказал Лазару. «Пристрелишь его, что ли?» «Его за меня пристрелят», — сказал Лазару. Вернется он домой с войны, герой будет как же. Дамочки на него вешаться станут, устроится, заживет. И вдруг в один прекрасный день стучат. Открывает он дверь, а там стоит незнакомый человек и спрашивает его, «Вы тот самый?» «Да», — скажет, — «я тот самый». А незнакомый человек ему скажет, «Меня прислал Поль Лазарро». И вытащит револьвер и прямо ему в пах выстрелит и даст ему минутку подумать, кто такой Лазаро и как теперь жить калекой. А потом добьет его одним выстрелом прямо в живот. Такие дела. Лазару сказал еще, что он на кого угодно может напустить убийцу за тысячу долларов плюс дорожные расходы. У него уже в голове целый список составлен. Дарби спросил его, кто же там в этом списке, и Лазаро сказал, главное смотри, чтобы ты, гад, не попал. Ты меня не задевай, вот и все. И, помолчав, Лазару добавил, «И дружков моих не трогай». «А у тебя есть дружки?» — поинтересовался Дарби. «Тут на войне?» — сказал Лазаро. «Да, был у меня и на войне, друг. Был да помер. Такие дела. Это плохо». Лазару сверкнул глазами. «Да, он мне был другом в теплушке. Звали его Роланд Вири. Тут он ткнул в Билли здоровой рукой. А помер он из-за дурака этого мать его». Я ему пообещал, что я и этого дурака после войны прикончу. Лазару отмахнулся от Билли. Никаких слов не надо. Забудь про это, малый, сказал он. Живи, радуйся, пока живешь. Ничего с тобой не случится лет пять, десять, а то и пятнадцать, двадцать. Только я тебя предупреждаю. Услышишь звонок, пошли кого другого открывать. Билли Пилигрим всегда говорит, что именно так он и умрет. Как путешественник во времени, он много раз видал свою собственную смерть и записал на магнитофоне, как это будет. По его словам, магнитофонная лента заперта вместе с его завещанием и другими ценностями в его сейфе в Илюмском торгово-промышленном банке. «Я, Билли Пилигрим, умирал, умер и всегда буду умирать 13 февраля 1976 года». «В момент своей смерти, — говорит Билли Пилигрим, — Он будет находиться в Чикаго и читать в огромной аудитории лекцию о летающих блюдцах и об истинной природе времени. Он будет по-прежнему жить в Илиуме. Чтобы добраться до Чикаго, ему придется пересечь три международные границы. Соединенные Штаты к этому времени перестроятся по образцу балканских государств. Их разделят на 20 малых наций, чтобы они больше никогда не стали угрозой миру. Чикаго будет разрушен водородной бомбой рассерженных китайцев. Такие дела. Потом его отстроят заново. Билли выступает перед полным залом на бывшей бейсбольной площадке, накрытой прозрачным куполом. Местный флаг развивается за его спиной. На зеленом поле флага красуется породистый бык. Билли предсказывает, что ровно через час он умрет. Он сам над собой смеется и подзадоривает публику, пусть смеются вместе с ним. «Мне давным-давно пора умереть», — говорит он. «Много лет назад, — говорит Билли, — один человек пообещал меня убить. Теперь он совсем старик, живет где-то поблизости. Он читал рекламу обо всех моих выступлениях в вашем прекрасном городе. Он сумасшедший. Сегодня он выполнит свою угрозу». Толпа в зале шумно протестует, Билли Пилигрим с укором говорит «Если вы будете протестовать, если вы считаете смерть страшной, значит вы не поняли ни слова из того, что я вам говорил». И Билли кончает лекцию, как он кончает все свои выступления «Прощайте, здравствуйте, прощайте, здравствуйте». Он сходит с трибуны, его окружает полиция, она охраняет его от слишком восторженных поклонников. Никто не угрожал его жизни с самого 1945 года. Полицейские предлагают сопровождать его повсюду. Они любезно готовы всю ночь стоять у его постели, держа револьвера наготове. «Нет-нет», — безмятежно говорит Билли, — «вам пора по домам, к женам и деткам, а мне пора ненадолго умереть, а потом снова ожить». В этот миг высокий лоб Билли уже попал в прицельное поле между волосками мощного лазерного ружья. Ружье нацелено на него из темной ложи прессы. Миг и Билли Пилигрим мертв. Такие дела. И Билли переживает временную смерть. Это просто фиолетовый свет и легкий звон. Больше там ничего и никого нет. Даже самого Билли Пилигрима там нет. А потом он снова возвращается в жизнь далеко назад, в тот час, когда Лазаро погрозился убить его, в 1945 год. Ему приказали встать с койки и одеться, так как он уже выздоровел. И он, и Лазаро, и бедный старый Эдгар Дарби должны вернуться в театр к своим землякам. Там они должны выбрать себе старшего, тайным голосованием. Билли, Лазаро и бедный старый Эдгар Дарби прошли через двор блока к театральному бараку. Билли нес свое пальтецо, как дамскую муфту, он обернул им руки. Он был центральной шутовской фигурой в процессии, неумышленно пародирующей знаменитую картину Герои 76-го года. Эдгар Дарби мысленно писал домой письма, сообщая своей жене, что он жив и здоров, и пусть она не волнуется, война почти что кончилась, и скоро он вернется домой. Лазаро бормотал себе под нос, как он после войны будет подсылать убийц к разным людям и каких женщин он заставит спать с ним, захотят они или нет. Если бы он был собакой и бегал по городу, Полицейский пристрелил бы его и послал его голову на анализ в лабораторию проверить, бешеный он или нет. Такие дела. Когда они подходили к театру, они увидали, как один англичанин каблуком сапога рыл канавку в земле. Он проводил границу между американской и английской секциями блока. И Билли, и Лазаро, и Дарби могли не спрашивать, что значит эта канавка. Этот символ был им знаком с детства. Пол театрального барака был устлан телами американцев, примостившихся друг к другу, как ложки в ящике. Большинство американцев спали или лежали в забытии. Сухая судорога сводила их кишки. «Закрой двери, мать твою», — сказал кто-то. «В сарае ты родился, что ли?» Билли закрыл двери, вынул руку из муфты, потрогал печку. Печка была холодная, как лед. На сцене все еще стояли декорации к Золушке. Лазоревые портьеры спускались с ярко-розовых арок. Золотые троны стояли под макетом часов и стрелки показывали двенадцать. Золушкины туфельки, на самом деле это были сапоги летчика, выкрашенные серебряной краской, валялись под золотым троном. Когда англичане раздавали тюфяки и одеяло, Билли и бедный старый Эдгар Дарби и Лазаро лежали в больничном бараке, так что им ничего не досталось. Пришлось что-то придумывать». Единственным свободным местом оказалась сцена, и они забрались туда, сорвали лазоревые портьеры и устроили себе гнезда. Свернувшись в своем лазоревом гнезде, Билли вдруг увидал серебряные Золушкины сапоги под троном. И тут он вспомнил, что его обувь разлезлась, что сапоги ему необходимы. Ужасно не хотелось вылезать из гнезда, но он заставил себя через силу. Он подполз на четвереньках к сапогам и примерил их. Сапоги были в самый раз. Билли Пилигрим стал Золушкой, а Золушка стала Билли Пилигримом. Потом главный англичанин прочел лекцию о соблюдении личной гигиены, после чего были устроены свободные выборы. Половина американцев их проспала. Англичанин поднялся на сцену, постучал по спинке трона хлыстиком «Господа, господа, господа, прошу внимания!» и так далее. В лекции по гигиене англичанин сказал о том, как выжить. «Если вы перестанете следить за своим внешним видом, вы скоро умрете». Он еще сказал, что видел, как люди умирали. Они перестали держаться прямо, потом перестали бриться и мыться, потом не вставали с постели, потом перестали разговаривать, а потом умерли. Конечно, можно только сказать одно в их защиту – уйти из жизни таким способом очень легко и безболезненно. Такие дела». Англичанин еще сказал, что попав в плен, он дал себе такое обещание: чистить зубы дважды в день, бриться ежедневно, мыть лицо и руки перед едой, и после уборной раз в день чистить сапоги, по крайней мере, полчаса делать утром зарядку, а потом идти в уборную, часто смотреться в зеркало, беспристрастно оценивая свой внешний вид, особенно манеру держаться. Билли Пилигрим все это слушал, свернувшись в своем гнезде. Он смотрел не на лицо англичанина а на его сапоги. «Я завидую вам, господа», — сказал англичанин. Кто-то засмеялся. Билли не понял, что тут смешного. «Вы, господа, сегодня же уедете в Дрезден, прекрасный город, как мне говорили. Вы не будете сидеть в заперти, как мы. Вы попадете в самую гущу жизни, да и еда там, наверное, будет вкуснее, чем тут. Разрешите мне небольшое чисто личное отступление». «Уже пять лет, как я не видел ни дерева, ни цветка, ни женщины, ни ребенка, не видел ни кошки, ни собаки, ни места, где развлекаются, ни человека, занятого любой полезной работой. Кстати, бомбёжки вам бояться нечего. Дрезден — открытый город. Он не защищен, в нем нет военной промышленности и сколько-нибудь значительной концентрации войск противника». Тогда же бедного старого Эдгара Дарби выбрали старшим. Англичанин просил назвать кандидатуры, но все молчали. Тогда он сам выдвинул кандидатуру Дарби и произнес хвалебную речь о его зрелости, его долгом опыте работы с людьми. Больше никаких кандидатур не было, и список кандидатов был закрыт. «Единогласно?» — послышалось два-три голоса. «Да». И бедный старый Дарби произнес речь. Он поблагодарил англичанина за добрые советы — Обещал следовать им неукоснительно. Он сказал, что и другие американцы, несомненно, присоединятся к нему. Он еще сказал, что теперь главная его задача — добиться, чтобы все они как один, черт возьми, благополучно добрались домой. «Попробуй уконтрапупить бублик на лету», — пробормотал Лазару в своем лазоревом гнезде. «А заодно и луну в небе». Ко всеобщему удивлению, температура на завтра поднялась. Днем стояла теплынь. Немцы привезли суп и хлеб на двух каталках, их тянули русские. Англичане прислали настоящий кофе и сахар, и апельсиновый джем, и сигареты, и сигары, а двери театра были распахнуты настежь, чтобы с улицы шло тепло. Американцы уже чувствовали себя гораздо лучше. Их желудки хорошо переваривали еду. Вскоре настал час отправки в Дрезден. Американцы в полном параде вышли из британского блока. Билли Пилигрим снова возглавлял шествие. Теперь на нем были серебряные сапоги и муфта, и кусок лазоревой портьеры, в которую он завернулся, как в тогу. Билли все еще не избрил бороду. Не побрился и бедный старый Эдгар Дарби, который вышагивал рядом с Билли. Дарби мысленно сочинял письма домой, беззвучно шевеля губами. «Дорогая Маргарет, сегодня отправляемся в Дрезден. Не волнуйся, бомбить его никогда не будут». Дрезден — открытый город, сегодня днем у нас были выборы, и угадай, кого?» и так далее. Они снова подошли к лагерной узкоколейке. Приехали они в двух вагонах, теперь они отправлялись куда комфортабельнее, в четырех. На путях они снова увидели мертвого бродягу. Его труп заледенел в кустах у рельсов. Он скорчился в позе эмбриона, пытаясь и в смерти примоститься около других, как ложка. Но других около него не было. Он умостился срить угольной пыли в морозном воздухе. Кто-то снял с него сапоги, его босые ноги были цвета слоновой кости с просенью. Но это было в порядке вещей, раз он умер. Такие дела. Поездка в Дрезден была сплошным развлечением. Она продолжалась всего часа два. В сморщенных желудках было полно пищи, лучи солнца и мягкий ветерок проникали через отдушины. Англичане дали им с собой много курева. Американцы прибыли в Дрезден в пять часов пополудни. Двери теплушек открылись, и перед американцами возник прекраснейший город, такого они еще не видели никогда в жизни. Он вырисовывался в небе причудливыми мягкими контурами сказочный неправдоподобный город. Билли Пилигрим вспомнил картинку в воскресной школе «Царствие небесное». Кто-то сзади него сказал «Страна Ос". Это был я, лично я.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 Только накануне они приняли присягу. Это были мальчишки и пожилые люди и два инвалида жутко израненные в России. Им было предписано охранять 100 американских военнопленных, назначенных на работу. В отряде были дедушка и внук. Дедушка раньше был архитектором. Все восемь сердито хмурясь подошли к теплушкам, где находились их подопечные. Они знали, какой у них самих нелепый и нездоровый вид. Один из них ковылял на протезе и нес в руках не только винтовку, но и палку. Однако им предписывалось добиться полного повиновения и уважительности от высоких нахальных разбойников, американцев, убийц, только что явившихся с фронта. И тут они увидали бородатого Билли Пилигрима в лазоревой тоге и серебряных сапогах с руками в муфте. С виду ему было лет шестьдесят. Рядом с Билли стоял маленький Поль Лазаро, кипя от бешенства. Рядом с Лазаро стоял бедный старый учитель Эдгар Дарби, весь исполненный унылого патриотизма, немолодой усталости и воображаемой мудрости, ну и так далее. Восемь нелепейших дрезденцев, наконец, удостоверились, что эти сто нелепейших существ и есть те самые американские солдаты, недавно взятые в плен на фронте. Дрезденцы стали улыбаться, а потом расхохотались. Их страх испарился. Бояться было некого. Перед ними были такие же искалеченные людишки, такие же дураки, как они сами. Это было похоже на оперетку. И опереточное шествие вышло из ворот железнодорожной станции на улице Дрездена. Билли Пилигрим был главный опереточной Примадонной. Он возглавлял парад. Тысячи людей шли по тротуарам домой с работы. Лица у них были водяночные, распухшие. В течение двух лет люди ели почти что одну картошку они шли не ожидая никаких радостей кроме мягкой погоды и вдруг такое развлечение билли не замечал что на него смотрят во все глаза забавляясь его видом он был восхищен архитектурой города веселые амурчики обвивали гирляндами окна лукавые фавны и ноги нимфы глазели с разукрашенных карнизов каменные мартышки резвились меж свитков раковин и стеблей бамбука уже помни будущее Билли знал, что город будет разбит в дребезги и сожжен примерно дней через тридцать. Знал он и то, что большинство смотревших на него людей скоро погибнет. Такие дела. И Билли на ходу стискивал руки в муфте. Кончиками пальцев он старался нащупать в теплой темноте муфты твердые комки, зашитые в подкладку пальто маленького импрессарио. Пальцы пробрались за подкладку. Они ощупали комки, один походил на горошину, другой — на маленькую подкову. Тут парадное шествие остановилось, семафор загорелся красным светом. На углу в первом ряду пешеходов стоял хирург, который весь день оперировал больных. Он был в гражданском, но щеголял военной выправкой. Он участвовал в двух мировых войнах. Вид Билли чрезвычайно оскорбил его чувства, особенно когда охрана сказала ему, что Билли — американец. Хирургу казалось, что Билли — отвратительный кривляка, что он нарочно постарался вырядиться таким шутом. Хирург говорил по-английски и сказал Билли, «Очевидно, война вам кажется забавной шуткой». Билли посмотрел на него с недоумением. Он совсем потерял всякое понятие о том, где он и как он сюда попал. Ему и в голову не приходило, что люди могут подумать, будто он кривляется. Конечно же, его так вырядила судьба судьба и слабое желание выжить. «Вы хотите нас рассмешить?» — спросил хирург. Хирурга надо было как-то ублаготворить. Билли растерялся. Билли хотел проявить дружелюбие, чем-нибудь помочь, но у него не было никаких возможностей. Он держал в руке те два предмета, которые он выудил из подкладки. Он решил показать их хирургу. «Вы, очевидно, полагаете, что нам понравится такое издевательство?» — сказал хирург. «Неужели вы гордитесь, что представляете Америку таким образом?» Билли вынул руку из муфты и сунул ладонь под нос хирургу. На ладони лежал бриллиант в два карата и половинка искусственной челюсти. Эта непристойная штучка была сделана из серебра с перламутром и с оранжевой пластмассой. Билли улыбался. Шествие, хромая, спотыкаясь и сбивая шаг, подошло к воротам Дрезденской бойни. Пленных ввели во двор. Бойня уже давно не работала. Весь скот в Германии давно уже был убит, съеден и испражнен человеческими существами, по большей части в военной форме. Такие дела. Американцев повели в пятое здание за воротами. Это был одноэтажный цементный сарай с раздвижными дверями в передней и задней стене. Он был построен для свиней, предназначенных на убой. Теперь он должен был стать жильем для сотни американских военнопленных. Там стояли койки, две пузатые печки и умывальник с краном. Сзади был пристроен нужник, дощатый заборчик, за ним ведра. На двери здания стояла огромная цифра, это был номер пять. Прежде чем впустить американцев внутрь, единственный охранник, говоривший по-английски, велел им запомнить простой адрес в случае, если они заблудятся в огромном городе. Их адрес был такой «Шлахтхоф фюнф». «Шлахтхоф» — значило «бойня». Фюнф была попросту добрая старая пятерка.